Так как в юнку наскучило стоять на месте, а мистер Свивеллер к тому же всячески подзадоривал его пронзительным свистом и лихими выкриками, они неслись с быстротой, не располагающей к беседе, тем более что пони, подстрекаемый мистером Свивеллером, проявлял особый интерес к фонарным столбам и к колесам встречных экипажей, а также испытывал сильное желание заехать на тротуар и ободрать себе бока о каменные стены. В силу всего этого мистер Свивеллер только тогда нашел время приступить к разговору, когда они остановились у конюшни, да и то не сразу, ибо им пришлось извлекать фаэтон из узких дверей стойла, куда пони затащил его в полной уверенности, что фаэтон должен помещаться вместе с ним. — Нелегкое дело быть кучером, — сказал Ричард. — Как насчет кружки пива? Кит сначала отклонил это предложение но потом согласился, и они отправились в ближайшую пивную. — Выпьем, выпьем за здоровье нашего друга. — Как его? — сказал Дик, поднимая пенящуюся кружку. — Ну, ты знаешь, который только что разговаривал с тобой. Я тоже его знаю. Славный малый, но чудак, большой чудак. За здоровье... Как бишь его? — Кит поддержал этот тост. «Он живет в моем доме», — продолжал Дик, — «то есть в том доме, где помещается фирма, в которой я состою э, главным распорядителем. Крутой старик, у такого ничего не выудишь, но мы к нему благоволим, весьма благоволим». — Простите, сэр, но мне пора, — сказал Кит, подвигаясь к двери. — Куда ты спешишь, Кристофер? — воскликнул его покровитель. — Подожди, сейчас мы выпьем за здоровье твоей матушки. — Благодарю вас, сэр. — Твоя матушка прекрасная женщина, — продолжал мистер Свивелер. Мой проказник, бух! Упал и от боли зарыдал. — Кто же теперь его поднимет, приголубит и обнимет? — Мама дорогая! Цитата из стихотворения английской поэтессы Джейн Тейлор 1783-1824 «Прелестная женщина! Наш жилец — человек щедрый! Надо его уговорить, пусть сделает что-нибудь для твоей матушки!» «Они знакомы, Кристофер!» Кит покачал головой, бросил хитрый взгляд на своего допросчика, поблагодарил его — и, не дав ему опомниться, выскочил из пивной. — Хм... — задумчиво хмыкнул мистер Свивелер. Странно. — Стоит только делу коснуться дома мистера Брасса, как сразу же начинаются тайны. Впрочем, будем держать язык за зубами. До сих пор я доверялся всем и каждому, но кончено. Отныне я сам себе голова. Странно. Очень странно. Погруженный в глубокое раздумье, мистер Свивеллер с чрезвычайно серьезной миной принялся за пиво, потом подозвал мальчика, который наблюдал за ним издали, и, вылив на опилки оставшиеся в кружке капли, попросил его отнести пустой сосуд к стойке вместе с приветом хозяину, а также посоветовал ему вести скромный образ жизни и воздерживаться от горячительных и спиртных напитков. Вознаградив мальчика за труды этим благочестивым советом, который, как он сам же мудро заметил, дороже всяких чаевых, пожизненный великий мастер ложи блистательных Аполлонов запустил руки в карманы и удалился, все еще погруженный в глубокое раздумье. Глава тридцать девятая Весь тот день кит... Хотя ему и пришлось дожидаться мистера Авеля до вечера, держался на почтительном расстоянии от материнского дома, решив не предвосхищать завтрашних радостей и насладиться ими в полной мере в положенный час, ибо завтра наступала знаменательная и давно предвкушаемая дата в его жизни. Завтра кончались первые три месяца его службы. Завтра он впервые получал четвертую часть своего годового дохода в шесть фунтов, выражающуюся в огромной сумме в 30 шиллингов. Завтра хозяева давали ему отпуск, который должен был пройти в вихре развлечений, и завтра же маленькому Джейкобу предстояло впервые узнать, что такое устрицы, и увидеть представление в цирке. Все благоприятствовало столь торжественным событием. Мало того, что мистер и миссис Гарленд заранее предупредили Кита о своем решении не вычитать из его жалования за экипировку и обещали выдать ему весь тот грандиозный капитал целиком, мало того, что незнакомый джентльмен... Увеличил доходы Кита на пять шиллингов, сумма, которая свалилась на него, нежданно-негаданно и сама по себе составляла целое состояние. Мало того, что на такой ряд удач никто не рассчитывал, да они и во сне никому не могли присниться. У Барбары тоже кончалась четверть года. Кончалась в тот же самый день. И Барбара получала отпуск вместе с Китом а мать Барбары должна была присоединиться к их компании и прийти на чашку чаю к матери Кита и подружиться с ней. Как и следовало ожидать, в то утро Кит чуть свет выглянул из окошка, интересуясь, в какую сторону ветер несет облака, и Барбара, разумеется, тоже выглянула бы из своего окошка, Если б накануне ей не пришлось чуть ли не до полночи крахмалить и гладить кисейные оборочки, плоить их и пришивать к другим кусочкам киси, чтобы все это вместе образовало великолепный наряд к завтрашнему дню. Тем не менее оба они поднялись очень рано, за завтраком, не говоря уже про обед, почти ни до чего не дотронулись и были сами не свои от волнения. И вот, наконец, явилась матушка Барбары с поразительными известиями о прекрасной погоде, но все-таки с громадным зонтиком, ибо люди, подобные матушке Барбары, редко выходят в праздник из дому без этой необходимой вещи. И их, наконец, вызвали звонком наверх получать жалование за четверть года золотом и серебром. И как было мило со стороны мистера Гарленда, когда он сказал, — Кристофер, вот твои деньги, ты вполне заслужил их. И как было мило со стороны миссис Гарленд, когда она сказала, — Барбара, получай и ты, я тобой очень довольна. И как храбро расписался Кит в книге, и как задрожали руки у Барбары, когда она тоже взялась за перо. И как приятно было смотреть, когда миссис Гарленд налила матери Барбары стаканчик вина. И как хорошо сказала мать Барбары, — да благословит вас Бог за вашу доброту, мэм, и вас тоже, сэр. Твое здоровье, Барбара, будьте и вы здоровы, мистер Кристофер. И как она долго пила вино, будто ей поднесли целую кружку. И какая она была важное в митенках, и как они весело болтали и смеялись, обсуждая все это на империале дирижанс, и как жалели тех, у кого сегодня не было праздника. А мать Кита? Да глядя на нее, каждый бы подумал, что она из благородных и всю свою жизнь была знатной леди приему гостей она подготовилась на славу, и убранством стола пронзила бы сердце любой посудной лавки. Она Джейкоба и малыша навела такой лоск, что костюмчики их казались совсем новыми, хотя одному богу известно, сколько они уже послужили на своем веку. А ровно через пять минут после того, как гости сели за стол,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 Если Барбара знала, как далек кит от всяких мыслей об ухаживании за ней, она могла бы оставаться совершенно спокойной. Бедная Барбара. Ну вот и цирк. Цирк Астли. Театр-цирк в южной части Лондона. Был построен в 1780 году известным наездником Филиппом Астли на месте принадлежавшей ему школы верховой езды.